Глава тридцать четвертая. Уже в машине, не удержавшись и проверив новости, Тимир убедилась в том, что великий князь обладал даром предвидения, поскольку новые заголовки последних сетевых сплетен так и перстили чем-то вроде недавно озвученных им вариантов. Я ж говорил себе не смотреть, проворчал Артём, сидя за рулем. Извини, не удержалась. И? Похоже, продюсер группы сделал официальное заявление. Эта женщина все равно скинула на какого-то телохранителя. Человеку воли ни за что. Мира пожалела, что не послушалась Артёма. С этим миром что-то не так. Поэтому люди вроде Кейт должны принимать всю ответственность, это и в долг. Она прекрасно знала, что компания, которой принадлежит группа, сделает всё, чтобы защитить свои вложения. Нам повезло, что удар вышел смазанным, но на себя всё принял невиновный человек. Но он ведь может сказать правду журналистам. Полагаю, что я мы заплатили. В этом бизнесе всё держится на взаимной лжи, к чёрту эту историю, забытие. Мы приехали. Артём остановил машину перед подъездом, предлагая Мире выходить. Сам последовал за ней, чтобы помочь вынести вещи. Им снова пришлось подниматься пешком, поскольку лифт так и не работал. Артём взял Миру за руку, уже зная дорогу и влекая за собой. Тревога, вызванная утренним переполохом, постепенно стихала, и она улыбнулась. Как же чертовски здорово просто держаться за руки! Стоило подойти к двери и попытаться открыть ее, как Мира поняла, что подруга снова забыла ключи в замке. Что еще больше возмутило, так это не работающий звонок. Пришлось топать кулаком, представляя вместо двери нерадивую Женьку, которая изволила открыть, когда терпение практически иссякла. Извини, Мир. Свиноватой улыбкой подруга распахнула дверь шире, пропуская их в прихожую. Когда ты уже запомнишь, что нужно доставать ключи из замка? Не поддалась на улыбку Мира. И почему кнопка звонка не работает? Сейчас в квартире нет света. Слава разетку чинить на кухне, вот и пришлось отключить всё. Объяснила Женя и кивнула Артёму. Привет, спаситель. Здравствуй. Убийственный взгляд великого князя заставил девушку немедленно прикусить язык и не напоминать об интернетных сплетнях. Разряжая обстановку, из кухни выглянула Слава. Привет, Славка. Широко улыбнулся он, затем замечая гостей и выходя в коридор. Приблизившись к Артёму, Слава протянул руку для приветствия. Здравствуй. Здравствуй. Крепкое рукопожатие, сканирующие взгляды, будто два зверя внезапно оказались на слишком тесной для них территории. Мысленно придя к какому-то им обоим известному заключению, оба расслабили мышцы, отпуская руки. Спасибо, что вырчил с квартиры. Снова привычно улыбнулся Слава. Нет проблем. Оставаясь серьёзным, сдержанно ответил Артём, затем повернул голову к Мире. "Собери всё необходимое, я подожду на на кухне". Мало церемонись, потянул его туда Слава. "Поможешь девчонкам розетку починить. На шкафу у нас шкаф у дверцы разболтался, а полка вообще скоро рухнет. Ты шебёт ещё и я понял". Водя в маленькую кухню, Артём расстегнул пуговицы на манжетах И принялся за катывать рукава рубашки. На полу стояла старая коробка от обуви, в которой лежали инструменты, какая-то железная банка с гвоздями, а рядом валялся молоток. Глядя на белоснежную рубашку гостя Славу, смеchnулся и кивком указал на фартук в сердечках, висевший на гвоздике рядом с кухонным полотенцем. Можно, кинь шату и спачкаешься. Артём сверкнул взглядом и мысленно зарычал: или вслух, обойдусь. Лады. Слава присел возле разбросанных вещей, протянул руку к молотку и снова глянул на стоящего рядом гостя. "Ты знаешь, я в курсе, что это молоток". Не сдержался Артём. "Этот парень издевался? Считал, что он недалёкий мажор, который никогда свои руки не морал, обращался с ним как с девчонкой или с малым детём. Сколько ему лет?" "Молодца", добродушно улыбнулся Слава, казалось, что сейчас ещё отечески потреплет его по голове. Ну, я имел в виду время. Телефон свой куда-то забросил, а часы снял. Знаешь, сколько сейчас? Мне отойти нужно будет, боюсь, что опоздаю. Без 5:12, сдаваясь пробормотал Артём. А отлично, у меня ещё полтора часа в запасе, взбодрился Слава. Так, пока ты здесь, давай начнём со шкафа, нужно снять его со стены и открутить дверцу. Шкаф так шкаф. Принимая за работу, Артём постоянно ощущал взгляд смешливого парня на своей физиономии. "Что, пялился? Синекань никогда не видел. Почему у мышки такие странные друзья? Хотя у него самого не менее чудаковатые. Хочешь что-то сказать, так говори". Не выдержал Артём, пытаясь открутить дверцу от снятого кухонного шкафчика. "С вами точно всё в порядке?" В этот раз серьёзно спросил Слава. "Да". Нахмурился Артём. Славки, нельзя второй раз через это пройти, ты же понимаешь. Он глянул через плечо гостя в коридор, проверяя, что девушки оставались в комнате, что-то оживлённо обсуждая. О чём-то. Артём сжал в ладони отвёртку. Глядя на это, Слава понял, что если сейчас не ответит, то отвёртку в него просто воткнут, причём без всякого сожаления. Так, а, ты не знаешь о той школьной истории, она тебе не рассказывала? Ну да. Эт малышка любит изображать себя стойкого лояного солдатика. А какую историю ты говоришь? Славка, не в курсе, что я знаю, поэтому не говори ей. Не хочу смущать лишний раз. Ей будет очень неловко, если догадается. Я понял, не скажу. Выкладывай, пока они заняты. Потребовал Артем. Я сам узнал случайно. Миртеса, мой двоюродный брат учился вместе с ней в одной школе. Когда Славка пропустила один год из-за аварии. То они оказались в параллельных классах. Толь как-то увидел ее и узнал, вот и рассказал мне. Артём сдерживался, стараясь не выказывать своих чувств перед этим парнем. Мира не делилась с ним ничем личным, выходит, он даже не знал о том, что она пропустила год учёбы из-за автомобильной аварии. Насколько должна была пострадать, чтобы так долго не учиться? Она очки из аварии стала носить, сильно головой тогда ударилась. Продолжил добивать новостями Слава. Ты этого не знал? Говорил без издевки, поэтому Артём только сдержанно кивнул в ответ. Я знаю про аварию, но не расспрашивал подробно. Это правильно. Зачем лишний раз напоминать, что произошло в школе? Ее дразнили за очков было сложно в новом классе. Но ну что черт возьми? От волнения он уже был в состоянии переломить на двое пластиковую рукоятку отвертки. Славка сильно пострадал из-за своей одноклассницы. Эта дрянь была из местной школьной элиты. Подсапала со своим парнем, а тот, чтоб преревновал, взял и ляпнул, что Славка красивее то есть терва и что волосы у нее лучше. У нее коса была ниже пояса в то время. Представляешь от чудеса не глазая. Что случилось? Непослушными губами произнес Артем, уже примерно догадываясь, что скажет его собеседник. Да сущность подослала к ней своих плебеев. Подкравлили после школы и избили, а волосы отрезали, потому что тот Скотт сказал, что они красивее. Ты понимаешь, что у этих мрази в голове происходит? Я не понимаю. Шомно вздохнул Слава. Она с тех пор волос так и не отращивала, до сих пор от делает. Все говорит, что так удобнее. Так часто говорит, что уже сама, наверное, поверила и привыкла. И в мужских шмотках ходит тоже походу из-за этого, чтобы казаться неприметнее. Ее родители развелись давно, сейчас оба. В повторном браке детишки новые все такое Малая никому и не нужна казалась То этим занимался бы Друг на друга спихивали в Груди все колокотала от ярости И Артём задержал дыхание не двигаясь с места Только когда понял что голос не будет дрожать заговорил Им это сошло с рук верно Слава сглотнул ком в горле Откровенно испугавшись выражение лица стоящего рядом человека А взгляд такой жуткий Он уже пожалел, что завёл этот разговор. Конечно, всё сошло. Девка-то мажористкая была. Папенька постарался, чтобы всё замяли. Укотил за границу учиться. Шклат, который она подослал, тоже прикрыли. Всё как положено. Списали случившееся на каких-то пьяных придурков. Даже нашли их, прикинь? Эти сознались. Так из-за бутылку его убийство матери родной сознаются. Я поэтому и боюсь повторения той истории. Я ничего против тебя не имею, я не из тех, кому чужой кошелёк покоя не даёт, и ничего с происходящим поделать не могу. Но не допусти ей, чтобы девчонка опять через такое от прошла. Ну невезучий, Славка, будь проклят на неё какое. Мне Женька, когда эти новости на телефоне показал, я реально перетрухнул. Спасибо, что рассказал. Глухо произнёс Артём. Только не говори, Славки, ладно. Ой, зря не волнуется. Я это и сам понимаю. Боюсь, одного понимания тут мало, вздохнул Слава. С чего это? нахмурился Артём, продолжая с видом воставшего демона выдирать гвозди из старого шкафчика. О, у тебя на лице всё написано. Слышится, как за спиной открылась дверь в комнату, и голоса девушек стали громче. Артём резко сорвал с гвоздя фартук и надел на себя. Понимая, что задумал гость Слава, собрался ускорить дело и схватился за завязки фартука. А за этим занятием их и застали А что ты тут делаешь? Приоткрыла рот Женя, видя, что Артем даже раскраснелся от сдерживаемого негодования, Мира перевела удивленный взгляд на своего тёзку. Слав, ты зачем издеваешься над ним? Она нахмурилась, бросая защищать оскорбленное достоинство великого князя, покрытого позором и розовыми сердечками. У Артема едва голова не дымилась. Слава любит прикалываться. Не нужно было этих двоих вместе оставлять. Да собрала вещи. Голос Артема звучал так, будто ему было больно говорить. Мира занервничала еще больше. Лучше бы заставил его остаться в машине и подождать там. Дай мне еще немного времени, ладно? Виновата попросила она. Я боюсь забыть что-нибудь и придется снова возвращаться. Не спиши. От чего-то вымученно улыбнулся Артем. Я все равно пока занят.